Глава двадцать 21. Скузи. Простите. Роберт Лэнган пустился догонять группу студентов. Скусатте. Студенты дружно обернулись, и Лэнган стал озираться по сторонам, не дать не взять заблудившийся турист. Довы листитута Статале Дарте? Неуклюже спросил он по-итальянски, где государственный институт искусств? Парень, разукрашенный татуировками, пыхнул сигарету и презрительно ответил: "No parliamo italiano". Мы не говорим по-итальянски. У него был французский акцент. Одна из девушек укоризненно взглянула на своего татуированного приятеля и вежливо указала вдоль длинной стены в направлении порта Романа. "Più avanti. Sempre dritto. Впереди все время прямо перевел Ленгден. Грация. Спасибо. В этот момент Сиена незаметно выскользнула из-за передвижного туалета и направилась к ним. Студенты с интересом смотрели на идущую к ним стройную женщину лет 30. Когда она подошла, Ленгден приветливо положил руку ей на плечо. Это моя сестра Сиена. Она преподает в художественном колледже. Я бы не стал сопротивляться, пробормотал татуированный, посмотрев на сиену, его друзья мужского пола рассмеялись. Ленгдон пропустил это мимо ушей. Каждый преподаватель должен отработать год за границей, и мы приехали во Флоренцию, чтобы подыскать для этого подходящее местечко. Можно пройти туда с вами? с улыбкой сказала итальянка. Конечно. Они не спеша двинулись к порту Романа, где кишели полицейские. По пути Сиена завязала со студентами разговор, а Ленгдон затесался в середину группы и шел, сутулившись и стараясь быть как можно незаметнее. Ищите и найдете, — думал он, представляя себе злые щели и чувствуя, как сердце его колотится от волнения. Картавас Ленгдену вспомнилось, что с этими десятью буквами связана одна из самых интригующих тайн мира искусства загадка многовековой давности, которую никому так и не удалось разгадать. В 1563 году из этих десяти букв было составлено указание на стене знаменитого флорентийского палаццо Веккьо. Оно находилось у всех на виду, Но в десяти с лишним метрах от пола почти неразличимое без помощи бинокля. Только в 1970 году его наконец заметил один искусствовед, теперь уже весьма знаменитый. На протяжении нескольких десятилетий он и другие ученые старались раскрыть смысл этого указания, но никому это не удалось, хотя гипотез было выдвинуто множество. Вспомнив эту историю, Ленгден словно вернулся в тихую гавань после плавания по бурному незнакомому морю. В конце концов, история искусств и древние секреты были ему гораздо ближе, чем пальба по живым мишеням и биологические угрозы. На их глазах в Порт-Романо вривались все новые патрульные автомобили. Ничего себе, сказал парень с татуировками. Что же натворил тот, кого они ищут? Двигаясь по правой стороне улицы, их компания подошла к главному входу в Институт искусств. Там собралась целая толпа студентов. Все они наблюдали за тем, что творилось у порта Романа. Охранник в полглаза посматривал на пропуска входящих студентов, отрабатывая свое крошечное жалование, но полицейская акция явно интересовала его куда больше. С площади донесся громкий скрежет тормозов, и в порт Романа на крутом повороте влетел до боли знакомый беглецам черный фургон. Ленгден тут же отвернулся, испугавшись, что его заметят. Воспользовавшись удобным моментом, они сиены без единого слова проскользнули на территорию института вместе со своими новыми знакомыми. Аллея, ведущая в институт искусств, была невероятно красива. Такой позавидовал бы любой дворец. По обе ее стороны вздымались могучие дубы, и их сплетенные наверху ветви словно обрамляли стоящий в вдалении учебный корпус, огромное старинное желтое здание с тройным портиком и просторной овальной лужайкой перед входом. Лэнгдон знал, что это здание, как и многие другие в городе, построили по заказу блестящей династии, которая правила Флоренции на протяжении 3 веков. 15, 16 и 17 Медичи. Уже само это имя стало символом Флоренции. За время своего трёхвекового правления могущественный клан Медичи скопил немыслимые богатства и приобрел гигантское влияние. Он дал миру четырех пап, двух французских королев и крупнейшую в Европе финансовую организацию. Современные банки до сих пор пользуются бухгалтерской системой, изобретенной Медичи и основанной на двух статьях: дебете и кредите. Но главное наследие Медичи относится не к финансам и не к политике, а к художественному творчеству. Едва ли не самые щедрые покровители, которых когда-либо знал мир искусства. Медичи не жалели денег на заказы, благодаря которым расцвели самые пышные цветы Ренессанса. В список светил, пользовавшихся покровительством этой семьи, входили такие гиганты, как Леонардо да Винчи, Галилей, Боттичелли. Самое знаменитое полотно последнего рождения Венеры было написано по заказу Лоренцо Медичи. Он решил подарить двоюродному брату на свадьбу эротическую картину, чтобы тот повесил ее над своим брачным ложем. В Медичи, благодаря своей щедрости, он снискал себе прозвище Великолепный, и сам был неплохим поэтом и художником, да к тому же имел отличное чутье. В 1489 году ему приглянулись работы одного начинающего скульптора, и он пригласил талантливого пенька пожить во дворце Медичи, где тот мог оттачивать свое мастерство среди живописных шедевров. В атмосфере утонченной поэзией и высокой культуры. Подопечный Медичи быстро пошел в гору и в итоге изваял две самые знаменитые скульптуры в истории: Пьета и Давид. Сегодня мы знаем его как Микеланджело. Этого гениального творца иногда называют величайшим даром, который человечество получило от Медичи. С учетом... Страстной любви Медичи к искусству, подумал Ленгден, члены этой семьи вряд ли огорчились бы, узнав, что здание перед ним, изначально оно служило медиччи конюшнями, превратилось в пышущий творческой энергией институт искусств. А когда-то этот спокойный уголок, теперешний приют молодых художников, был избран для постройки конюшен по причине своей близости к самому лучшему во всей Флоренции участку для верховой езды. Садам в Баболе. покосился налево, туда, где из-за высокой стены выглядывали верхушки деревьев. Теперь по просторам садов Баболе любили гулять туристы. Лэнгдон почти не сомневался, что если им сиеной удастся проникнуть за ограду, они сумеют пересечь весь парк незамеченными и таким образом миновать порт Романа. В случае чего в этом обширном парке есть где укрыться. Леса, лабиринты, гроты, нимфеи. Мало того, пройдя сады бабули насквозь, они очутятся у палаццо Питти, каменной цитадели, откуда медичи во время оно управляли всем своим великим герцогством. Сейчас же этот дворец со 140 залами превратился в одну из главных туристических достопримечательностей Флоренции. Если мы доберемся до палаццо Питти подумал дому до моста в старый город будет рукой подать. Сделанным безразличием Лендэн кивнул на высокую стену парка. Как нам попасть в сады, спросил он. Хочу показать их сестре. А в институт мы еще успеем. Парень с татуировками покачал головой. Отсюда не попадете. Вход далеко у палаца Пити. Вам придется проехать через Порта Романа и обогнуть парк. «Чушь собачья!» — выпалилась выпылила Все, включая Ленгдона, повернулись и уставились на нее. Не гоните, ребята. Она хитро ухмыльнулась студентам, поглаживая свой белокурый хвостик. Хотите сказать, что вы никогда не забираетесь туда покурить травку? И повалять дурака? Студенты переглянулись, а потом дружно расхохотались. Парень с татуировками был совершенно сражен. Мэм. Вы просто обязаны здесь преподавать, заявил он. Затем подвел сиену к углу дома и показал за него на автомобильную парковку. Видите, вон тот гараж слева? За ним стоят козлы. Залезайте по ним на крышу. И спрыгиваете со стены на ту сторону. Сиена уже шагала туда. Обернувшись на ходу, она глянула на Ленгдона с насмешливой улыбкой. Пошли, братец Боб. Или ты уже слишком стар, чтобы лазить через заборы?